Глава одиннадцатая Экстраординарности начались буквально сразу. Вот не было их и в помине, а как только вышли из подъезда, так они и нарисовались. И источником их явился Шурочка, что, в общем-то, было неудивительно и явилось прямым продолжением его пафосного возвращения на заседание клуба. Заключались же они в следующем. Шурочка, который музыку всегда любил и почитал исключительно в качестве конечного продукта, ну, то есть сочиненную, сыгранную и записанную кем-то другим, вдруг возжелал купить гитару. Да не просто гитару, а двенадцатиструнную гитару со звукоснимателем и непременно какой-нибудь хорошей фирмы. На вполне закономерные вопросы сотоварищей по поводу того, представляет ли он себе размеры финансовых и иных трудностей, кои непременно будут сопровождать процесс приобретения сего великолепия, Шурочка посоветовал не менять миллион по рублю, а лучше подумать о вечном. А на последующий вполне, кстати, обоснованный вопрос о наличии у него, Шурочки, здравого ума, трезвой памяти и хоть какого-то музыкального слуха ответил традиционно «Сами вы, козлы». Меж тем выяснилось, что ведет он своих друзей в магазин «Мелодия», располагавшийся неподалеку от Михиного дома. Зачем Мелодия? удивился Миха. Там же гитар не продают. Продают, но на дисках. Заржал Алик. Да знаю я, отвечал Шурочка. Просто у меня там знакомый работает. Тут выяснилось, что один из продавцов в Мелодии Жорик по прозвищу Гарик, знаменит тем, что может достать практически любую вещь, причем в кратчайшие сроки. Дальнейший путь прошел в молчании, многозначительным со стороны Шурика и удивленно растерянным со стороны остальных. Жорик, по прозвищу Гарик, был улыбчив, куртуазен и велеречив. «Приветствую вас, доктор!» Он оживленно потряс Шурину руку. «Что привело вас в наши скромные пинаты? Слова «вас» и «доктор» именно так и звучали, с большой буквы. «Чем порадовать вас? Благодетель вы наш!» Рука его тем временем поочередно пожала десницы Алика и Михи. «Я к вам, э -э, Гарик, как к эксклюзивному специалисту по решению специфических проблем». Куртуазностью Шура в настоящий момент Жорику не уступал. «Возжелал, понимаете ли, приобрести гитару, но хорошую. Будьте любезны, посодействуйте». Жорик пожевал нижнюю губу в знак того, что понимает значимость проблемы и в то же время осознает сложность и стоимость ее решения, задал пару уточняющих вопросов и удалился в кабинет заведующего. Позвонить. На ходу выуживая из заднего кармана модных варенок записную книжку. Оставалось ждать. Герои огляделись. В одном из отделов толпилась и галдела большая очередь. Алик Отлучился посмотреть, что дают И через минуту вернулся Блестя возбужденными глазами Дожили. Коммунизм, блин! Иисус Христос суперзвезда В советском магазине! Купить, что ли? У тебя ж есть Полидоровский хороший, зачем еще? Да для прикола Советский Иисус Христос фирмы Мелодия Ведь кому рассказать, не поверят Поверят Не трать деньги Скоро еще не то будет, веско сказал Шура И в это время вернулся Жорик — Значит так, уважаемый, есть двенадцатиструнный Текэмайн, полуакустический шестиструнный Эпифон Казино и, не знаю, может нужен бас Хофтнер, ну, как у Бетлов. — Я бы на вашем месте взял все. Произнес за спиной Шуры приятный баритон. — Я бы тоже вальяжно отреагировал Шура, так и поступим. — Даже цену не спросили, доктор. Как-то почти с обидой прояснес Гарик. Он же Жорик. Не имеет значения, дорогой мой. Шура прямо-таки струился респектабельностью и легким снобизмом. Тем более, что в сегодняшних обстоятельствах они практически бесценны, прокомментировался тот же тихий Баритон. Тут уже одинокие сердца не выдержали и обернулись. Сзади стоял и с легкой улыбкой, смотрел на них высокий, приятного вида шатен. На висках у него проглядывала седина. «Разрешите представиться?» Павел Макаров «Михаил!» «Алик!» Александр начал было Шура, но, вглядевшись в лицо собеседника, побледнел, пробормотал нечто вроде «Ты? Как?» И упал в обморок. «Ну вот опять! А как хорошо все начиналось!» Воскликнул Миха. «Да уж лучше...» На заднице иметь чем вот так вот поддержал друга Алик. Не стоит волноваться, скоро начнется. Их новый знакомый был улыбчив и спокоен. Э, Прошу прощения, уважаемые. Жорик подхватил сверхчувствительного гинеколога подмышки. Пойдемте в кабинет. Не надо толпу собирать. Они нырнули в подсобку. В кабинете Жорик усадил тело за начальственный стол, остальным предложил присесть на стоявшие вдоль стены стулья. Шура в строгом костюме, с головой лежавшей э, на локтях, был поразительно похож на завмага. «Вернемся к нашим баранам. Что с гитарами?» – спросил Жорик. «Время, знаете ли, дорого, уважаемые». «Он же сказал, берем все». Вмехи уже давно проснулся и отчаянно бодрствовал музыкант. «Когда забирать?» В этот момент Шура поднял голову, оглядел всех диким взглядом, увидев сидящего вместе с одинокими Макарова, охнул и снова упал в обморок. «Эк, его схватывает-то!» – посетовал Миха. «Он что, вас знает? Потом, Миш, потом!» Макаров продолжал загадочно улыбаться. Жорик, как настоящий деловой человек, не позволил сбить разговор с единственно важной, по его мнению, темы. Привезут, куда скажете, через час после оплаты. Это в купе будет стоить... После того, как сумма была озвучена, обморок, ну или по-научному коллапс, можно было смело отнести к особо заразным инфекционным заболеваниям, ибо число подверженных ему особей чуть было не увеличилось втрое. Спокойным оставался только Макаров. Он подхватил с пола Шурин дипломат, легко набрал код на замке и вытащил из него пачку 100-долларовых банкнот. Отделил от нее несколько, остальные протянул Гарику. Это по сегодняшнему курсу. Надеюсь, вы не против расчетов в СКВ? Гарик, не сводя глаз с пачки, отрицательно помотал головой. Было видно, что к такому способу оплаты он, несмотря на свой богатый опыт, пока не привык. Макаров посмотрел задумчиво на оставшиеся банкноты и протянул их Жорику. «А это вам. Вечно вам. В качестве благодарности за предприимчивость, осмотрительность и, самое главное, разумность. Думаю, мы поняли друг друга». Гарик снова кивнул, преданно глядя на Макарова, а руки его уже рефлекторно делали привычную работу. Прятали деньги в карманы, доставали записную книжку, набирали телефонный номер... Like a rolling stone, like FBI, and CIA, and BBC, BB King, пробормотал Шура, не приходя в сознание. Dig it, dig it, dig it. Let it be», песня «Dig it», машинально определил Алик. «Организуйте нам машину, Гаррик». попросил Макаров. Жорик автоматически поправил его тот. Не будем спорить. Нам нужно привести товарища в чувство. Ребята подскажут, куда доставить инструменты. Товарища в смысле друга или в смысле почему-то заинтересовался Жорик. Не забивайте себе голову. Голос Макарова был холодным и жестким. И Гарик не стал забивать себе голову. вызвал по телефону машину потом кому то объяснил где живет миха кому то сказал в трубку да все тип топ в общем занялся таким привычным и близким и от того спокойным делом форцовщика бедный бедный жорий как часто играл я Впрочем, нет, это не отсюда, это Гамлет Ну, почти Так вот, бедный Жорик Как сильно напоминает он в этот момент Насаженную на иглу бабочку Трепещущую, машущую крылышками В тщетной попытке убедить себя и окружающих в том, что она жива И у нее само с собой все в порядке А смерть в это время уже занесла над ней свою косу и ждет Лишь потому, что с застарелым интересом Вечного натуралиста наблюдает за ней И на самом деле она, бабочка, уже мертва. Просто ей еще не сообщили об этом. Впрочем, пока что здесь, на этих страницах, идет 1990 год, и нет еще рыночной экономики, а есть Союз, нет олигархов, есть номенклатура, нет интернета, есть сплетни, нет понятий заказать и купить, а есть всесильное достать. Нет, Купить что-то можно Но кто же на это будет деньги тратить? Их ведь в обрез денег-то У всех ну, почти Зарплаты, а они небольшие Но ну, хочешь жить, умей вертеться Вот и вертится Гарик, он же Жорик Как может, чтобы было что на хлеб намазать И не спить ночами и... Ну, хватит о нем, пожалуй Тем более, что машина уже ждет И Шурика выводят из кабинета, позабыв при этом о дипломатии, и Гарик чувствует уже, как чешется спина от пробивающихся крыльев строгого вороного цвета, но тут возвращается Макаров и, укоризненно погрозив указательным пальцем, забирает кейс. Что ему до мучений Жорика, что ему до спины, пронзаемой болью от прерванной финансовой эякуляции? Гарик глядит на закрывающуюся дверь и, тихо подвывая, Плачет.